свидетельской трибуне, постукивая белой тростью, прошел симпатичный молодой человек в черных очках. Судебный пристав Джим попросил его положить руку на Библию. Дэвид Рис так и сделал, после чего поклялся говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. «Здравствуйте, мистер Рис. Спасибо, что вы здесь», — сказал Гамильтон. «Рад снова видеть вас, мистер Гамильтон». «Впрочем, я всегда говорю, что рад был бы увидеть хоть кого-нибудь», — с улыбкой ответил Дэвид Рис. В зале послышались смешки. «Не знаю, кто придумал ступеньку в свидетельской трибуне, но готов поспорить, этот парень отнюдь не слепой», — продолжил Дэвид Рис. Он повернулся к Гамильтону. «Красивый галстук, мистер Гамильтон, много у вас таких?» Смех в зале становился все громче. «Ваша честь, мы возражаем против дурацкой комедии, очевидно, срежиссированной адвокатом ответчика», — выкрикнул Дурли. «О, тут говорят о режиссуре. Я не думал, что мы снимаемся в кино», — парировал Дэвид Рис. «О чем занимается этот парень?» — указал он на Дурли. «Бегает за сигаретами?» «Молодой человек, меня зовут Мирен Дурли. Я представляю адвокатскую контору Дурли, Хватман и Мошениган», — со злостью объявил Дурли. «Ну, парень, ты настоящий комик», — восхитился Дэвид Рис. «Я, слепой бедняга, стараюсь изо всех сил, чтобы заставить людей рассмеяться. А у тебя это получается само собой». Публика захохотала. «Дур ли? Тебя вправду так зовут, или ты все-таки приплатил сценаристам?» С нарочитой завистью в голосе поинтересовался Дэвид Рис. С трудом подавив ухмылку, я постучал по столу молотком. — Мистер Рис, ваше чувство юмора подобно глотку свежего воздуха, однако хоть мы и рассматриваем дар смеха, я прошу вас просто отвечать на вопросы, которые вам задает адвокат. Дэвид Рис пожал плечами и невинно улыбнулся. — Окей, Ваша честь, приступим к делу. Габбертон продолжил расспросы. — Мистер Рис, правда ли, что вы познакомились с Джейсоном Стивенсом в электричке, когда он, следуя воле Говарда Реда Стивенса, постигал дар смеха? «Да, сэр, правильниссимо». Дорли начал было подниматься с места, но я махнул ему, чтобы он сел. «И с тех пор у вас с Джейсоном Стивенсом завязались некие отношения?» — спросил Гамильтон. «Именно так», — кивнул Дэвид Рис. «Что вас связывает?» «Мы друзья. Мы часто разговариваем по телефону, время от времени встречаемся, ну и, конечно, подшучиваем друг над другом. Кстати, не так давно Джейсон приходил ко мне в школу для слепых». «Понимаете, мы, так сказать, вращаемся в разных кругах, и когда сходимся вместе, с удовольствием делимся своими наблюдениями. Простите за каламбур». «Почему чувство юмора так для вас важно?» — поинтересовался Гамильтон. Дэвид Рис глубоко вздохнул, его лицо посерьезнело. «Иногда мне кажется, что юмор — это все, что у меня осталось. Быть слепым довольно грустно невероятно сложно. Если ты слепой, люди не знают, как с тобой общаться». Они боятся сказать или сделать что-то не так, и потому избегают тебя. Но юмор понимают все, вот как, например, сегодня в зале суда. Уверен, многие не знали, что думать, когда я вошел сюда в черных очках и с белой тростью. Но стоило мне пару раз пошутить, они расслабились. Мне кажется, мы даже подружились. Мистер Гамильтон поблагодарил Дэвида Риза и обратился ко мне. «Ваша честь, у меня больше нет вопросов к свидетелю». С места вскочил Дурли. «Мистер Рис, вы учились на психолога?» «Нет, но я его посещал. Видите ли, я из тех, кого лечат, а не из тех, кто лечит сам», — рассмеялся Дэвид Рис. В зале опять послышались смешки. Дурли сделал вид, что их не слышит. «Вы утверждаете, что Джейсон Стивенс помог вам лучше понять или справиться с ситуацией, в которой вы оказались посредством смеха?» — продолжил он. «Джейсон мой друг, и мы часто смеемся вместе». Мы оба попали в трудное положение. «Приятно поговорить с человеком, который понимает тебя и оценит твою шутку», — ответил Дэвид Рис. Дэвид сделал паузу и затем спросил. «Простите, мистер, вас когда-нибудь дразнили дурнем?» В зале раздался оглушительный хохот. Я не удержался и тоже засмеялся. Дурли стал красным, как свекла. Его трясло. Заикаясь, он показал пальцем на меня, потом на мистера Гамильтона, на Дэвида Риза и сел на место». Кое-как, восстановив порядок в зале, я спросил мистера Дурли, есть ли у него еще вопросы к свидетелю. Он яростно замотал головой и сделал вид, что углубился в лежащие перед ним бумаги. Я обратился к секретарю суда Скотту. «Пожалуйста, запишите в протоколе».